К Энтони он обращался несколько раз в течение одного только 92-го года. Просьбы, как всегда, были совершенно не обременительны и до однообразия скучны. Четырежды в разгар сезона какие-то сумасшедшие, или напротив ловкие русские предприниматели, проводили конференции и семинары во Флориде. С сумасшествием это было потому, что сезонные цены многократно превышают обычные а русские снимали полностью один из самых дорогих отелей. От Тони каждый раз требовалось только одно уговорить сенатора Джулиана выступить перед аудиторией. Говорить можно было о чем угодно. К тому же Арноест обещал и слово свое держал большое скопление прессы, что для любого сенатора, даже такого вечного, как Роберт Джулиан, было фактором немаловажным. Тони позвонил отцу. Объяснять что-то пришлось лишь однажды, потом он просто уточнял дату и время. Когда просьба Эрнеста прозвучала в четвертый раз, то не стало интересно. 15 апреля 1972 года. Атлантика. Линкор Джон Кеннеди. Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки. Черт тебя побери, Демер! Ты отдаешь себе отчет в том, что несешь? Да, сэр, конечно, я понимаю. Это очень странно. Странно? Это бред чистой воды. Я и сам так подумал поначалу. Но сигнал был устойчивым, и он повторился несколько раз, сэр. Я внес его в журнал, как полагается по инструкции. Но подумал, что нужно доложить вам, сэр, лично вам, а не дежурному офицеру, Дай сюда. Майклу Эймзу было 46 лет. 33 из них он носил форму морского офицера. 6 лет командовал линкором, был капитаном первого ранга и не имел ни одного нарекания по службе. Можно сказать, что репутация его была блестящей. Как и полагается старому морскому волку, он побывал в разных переделках, но всякий раз выходил сухим из воды. В его случае крылатое выражение следовало понимать буквально. Прошлый опыт оказался неплохим поплавком. В этот странный, даже, пожалуй, что самый странный, момент жизни Майкл Эймс сохранил хладнокровие. Не сумея на этого, разум вполне мог помутиться. И было отчего. Четким, шкалерским почерком радиста в журнале было выведено 23 часа 17 минут, 41 градус 46 минут северной широты, 50 градусов 14 минут западной долготы. Идите немедленно! Ударились об айсберг. Примечание. Международный радиотелеграфный сигнал бедствия, действовавший в начале 20 века, впоследствии СОС. Боже правый! И эта галиматьяна всегда останется в моем журнале? Но, сэр, сигнал был. Готов повторить это под присягой? Инструкция предписывает в этом случае. Инструкция? Хорошая мысль, Демер. И что же морской устав предписывает нам делать дальше? Идти спасать чертов Титаник, который уже лет сто ржавеет на дне? В случае... Если достоверность принятого сигнала вызывает сомнение, сэр, нам предписано запросить базу. Знаю, черт тебя подери. Не учи меня, парень. Они там на берегу решат, что мы спятили, не иначе. Но теперь ничего другого мне не остается. По твоей милости, между прочим. База долго молчала. Так долго, что капитан Эймс успел окончательно оправиться от шока и был готов принять все упрюки и даже обвинения. И ждал их с минуты на минуту. Он даже знал, что станет делать дальше, после того, как подвергнется неизбежному разносу. Устроит столь же зубодробильный разнос ослу радисту и выпьет. Початая бутылка виски, ждала его в каюте. Капитан испытал даже некоторое удовольствие в предвкушении заслуженной выпивки. Последние годы врачи рекомендовали Майклу Эймзу воздерживаться от спиртного, и он, не без сожаления, следовал этим рекомендациям. Ответ, однако, обескуражил его сильнее, чем сообщение радиста.